«Жаль!» — произнес Ронни. И больше не говоря ни слова, одним усилием воли накинул замысловатое полотно заклинания на всю свою группу, пересылая ее через пространство. Эпилог Эвелина лежала на простой дощатой кровати в маленьком охотничьем домике на берегу океана. Она не спала, но и не бодрствовала. Ее широко распахнутые глаза не выражали ни тени эмоций, бессмысленно глядя перед собой. — Ты точно знаешь, что с ней все в порядке? — недоверчиво спросил Лутий, легко проведя тыльной стороной ладони по щеке девушки и убирая с ее лица растрепанные волосы. — Да, — хмыкнул Ронни. «Просто слишком тяжело перенесла смерть друга». «На твоем месте я бы захватил его с собой», — скривился начальник императорской стражи. «Дэмиан будет весьма недоволен». «Я и хотел так сделать», — пожал плечами маг, присаживаясь около племянницы. «Кто же знал, что глашатая решит вмешаться в ход событий?» «Я не мог рисковать», — имея на руках отчаянно сопротивляющуюся племянницу. В конечном итоге, думаю, правитель Ракнара согласится с моими доводами, ведь Эвелина ему важнее, нежели обычная безродная гончая. — Я говорил с остальными людьми, — недоверчиво протянул лутик Никто из них не видел мертвого Далеона, хотя твой магический удар заметили все. «Ты уверен, что убил его?» «Абсолютно», — невесело рассмеялся Ронни. «Тяжело промахнуться со столь близкого расстояния. Я попал ему прямо в сердце». лути с сомнением хмыкнул, но промолчал. Не удержавшись, провел рукой в опасной близости от живота девушки, словно пытаясь что-то нащупать. «Я уже проверил». Заметив это движение, устало улыбнулся Мак. «Не беспокойся, она не беременна». «Это радует», — повеселел мужчина. «Полагаю, ты не будешь против, если твоя племянница отправится в Ракнар на моем корабле?» «Буду», — твердо возразил Ронни, с раздражением передернув плечами. «Посмотри на нее. Она в подобном положении уже два дня, не реагирует ни на что». Полагаю, дальше будет только хуже. Интересно, каким образом ты собираешься ее кормить? Насильно еду в рот заталкивать? Так ее сразу же тошнить начинает. Я уже проверял. Вот как? С некоторым сомнением покосился на неподвижную девушку Лутий. И что же ты предлагаешь? Эвелини будет лучше со мной, твердо проговорил маг. Я сумею совладать с ее капризами. Не с помощью силы, так с помощью магии. Или правитель Ракнара настолько мне не доверяет, что готов рискнуть ее жизнью?» Последний вопрос Ронни почти выкрикнул, не тая искреннего возмущения. Начальник императорской стражи кашлянул, явно не ожидая столь бурной реакции. Затем смущенно пожал плечами. «Не говори глупостей!» С едва уловимой фальшью в голосе фыркнул он.